Издательство «Бомбора». Океан книг. Дарья Седунова. Утро без фильтров. Избавляемся от отёков лица. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, В эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. С 2016 года я веду свой блог, посвящённый естественной молодости и индивидуальной красоте. И, как показывают регулярные опросы среди моей аудитории, отёчность — одна из самых распространённых проблем не только женщин, но и мужчин вне зависимости от возраста. Именно это и натолкнуло меня на создание аудиокниги, в которой я понятно объясняю причины и следствия и предлагаю решение данной проблемы с эстетической стороны. Почти все мы после пробуждения имеем немного заспанный и одутловатый вид. Это вполне нормально. Дайте себе немного времени. Через 10-15 минут организм приступит к активной работе, кровь начнёт приливать к лицу, лимфосистема увеличит свой темп. А если ему немного помочь, то и отёчность пройдёт скорее. Умение быстро приводить себя в форму — довольно важный навык. Оперативно избавиться от отёка получится, конечно, при условии понятных предпосылок — посиделки с друзьями накануне, погрешности в еде, стрессы и другие ситуации, не связанные с проблемами со здоровьем, которые мы рассмотрим далее. В любом случае, если отёчность становится ежедневной проблемой, сопровождается головной болью, изменением давления, нарушением мочеиспускания, свет мочи мутный, отёк увеличивается и деформирует черты лица, обязательно посетите вашего лечащего врача. Он проведёт осмотр, назначит анализы и сделает все необходимые обследования по выявлению первопричины. Берегите своё здоровье. Проходите диспансеризацию, регулярные чекапы, посещайте специалистов и не занимайтесь самолечением. Задержка жидкости — это не самостоятельное заболевание, а симптом нарушения функции ряда систем. Чтобы назначить эффективное лечение, важно понимать причину появления отёков. По внешнему виду можно лишь предварительно предположить их характер, чтобы назначить более подробную схему диагностики. Она может включать следующие этапы. Ультразвуковое исследование сердца и сосудов, почек, печени и других внутренних органов. Клинические и биохимические анализы крови и мочи — важный этап диагностики болезней почек, специфические тесты, в том числе аллергопробы и другие назначения по усмотрению специалиста. Но часто нам совсем не хочется посещать врачей, а вот избавиться от отёчности мы желали бы как можно быстрее. Давайте я сразу отвечу на несколько самых волнующих вопросов. Какие таблетки принимать при отёке? Не доказана эффективность ни одного препарата. Ни лекарственного, ни гомеопатического. Какие мочегонные можно пить при отёке лица? Если мы говорим о лимфатическом отёке, это высокобелковый отёк. То есть в лимфатической жидкости есть молекулы белка. Мочегонными препаратами выводится именно жидкость, а молекулы белка остаются и притягивают воду окружающих тканей обратно. Эффекта не будет, а вот вред нанести можно легко. Без рекомендации врача нельзя принимать мочегонные средства. Специалист сможет индивидуально подобрать препарат и дозировку, учитывая все дополнительные лекарства, которые вы пьёте. Поможет ли массаж лица при отёке? Если это отёки, вызванные задержкой жидкости из-за избытка соли и воды, связанные с физиологическими гормональными колебаниями у женщин, применение массажа лица возможно в том числе с использованием кубиков льда или холодных ложек. При патологических отёках на фоне различных болезней и особенно при аллергическом отёке массаж делать не стоит. В данной книге мы рассмотрим нерегулярные проявления отёчности и возможные способы её устранения. В практической части я приведу примеры эффективных массажных техник с использованием натуральных средств, которые помогут быстрее справиться с нежелательным скоплением жидкости в организме. А что же всему виной? Типа отёков. Отёки возникают из-за нарушения водного обмена в организме. И в зависимости от причин и факторов, влияющих на их появление, традиционно делятся на два типа. Но я бы хотела выделить три. Первые два типа достаточно понятны, но как раз в третьем, назовём его бытовым, и кроется решение задачки со звёздочкой. Три типа отёков. Первый физиологический, или естественные. Обычно несильные быстро проходят самостоятельно. Второй — патологические, вызваны заболеванием. Более выраженные, стойкие, сопровождаются воспалением, искажают черты лица. Третий — бытовые, вызваны вашими действиями или бездействиями. Первый тип отёков. Связан с переменами нашего гормонального фона и возникает во время предменструального синдрома, беременности, возрастных изменений. Беременность. Отдельно выделим отечность в беременность. Во время вынашивания ребенка в организме женщины происходит серьезная гормональная перестройка, направленная на накопление веществ, необходимых для развития плода. В том числе изменяется водно-солевой обмен. Возникает потребность в дополнительной жидкости для увеличения объёма разжижения, поступающей к матке крови. Отёчность у беременных — относительно нормальное явление. Однако её нужно контролировать, чтобы не допустить развития заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы, нагрузка на которую многократно возрастает. Что делать? Всегда лучше перестраховаться. Крайне важно диагностировать и решить возможную проблему, тем более если вы в положении и проконсультироваться у своего гинеколога. Возможно, придётся сдать некоторые анализы, чтобы исключить заболевания почек, сердечно-сосудистой системы, патологии печени, которые могут начаться практически на любом сроке. ПМС. По мнению акушеров-гинекологов, прибавка в весе в этот период на 1-3 кг является нормой и ничем иным, как жидкостью, а не жиром. Появляются лишние цифры на весах, как правило, за несколько дней до менструации в некоторых случаях за две недели. Связано это с гормонами, падением уровня эстрогенов и увеличением или снижением выработки прогестерона, что влияет на обмен жидкости, а также на ваш повышенный аппетит, тяга к сладкому, а у кого-то наоборот солёному, и вздутие кишечника. Поэтому физиологически это всего лишь скопление жидкости, но при бесконтрольном питании в эти дни можно набрать и пару лишних килограммов в виде жира. Такие неприятные симптомы, как запоры или диарея, дискомфорт и вздутие кишечника, возникают за счёт ослабления перистальтики и расслабления кишечных мышц прогестероном, накопления большого количества простагландинов. Помимо всего перечисленного, вы можете ощущать головную боль, боль в поясничной области, слабость, утомляемость, жирность кожи, прыщи, перепады настроения, раздражительность, снижение либидо. От месяца к месяцу все эти неприятные моменты могут отличаться, и, конечно, всё очень индивидуально. Нужно понимать, что так устроена женская физиология, и плюс-минус 90% слабой половины человечества испытывают такой дискомфорт. Ткани в этот период накапливают больше воды и отекает всё подряд. Ноги, живот, руки, молочные железы, и часто отёк доходит и до лица. Что делать? Первое. Пейте больше воды. второе. Ешьте здоровую пищу. Третье. Минимизируйте потребление соли или исключите её вообще. Четвёртое. Уменьшите потребление кофеина и рафинированного сахара, алкоголя и никотина. Пятое. Регулярно тренируйтесь. Не 7 дней в месяц. В этом вопросе важна дисциплина. Возрастные изменения. Отёчность может быть связана и с возрастными изменениями например, замедлением обменных процессов в организме, что приводит к задержке жидкости в тканях. Однако отёк может быть и симптомом деформационно-отёчного типа старения, состояние, при котором организм накапливает жидкость в тканях из-за недостаточного лимфотока и застоя жидкости. Что делать? Напомню, при постоянно появляющейся отёчности не стоит прибегать к советам из интернета или другим сомнительным рекомендациям. Необходимо сдать анализы и искать причины с врачом. Второй тип отёков. Далее приведу список проблем со здоровьем, сопровождающихся отёчностью лица. Когда точно идём к врачу. Патологии сердечно-сосудистой системы. Авитаминоз. Эндокринные метаболические нарушения. Болезни почек, печени, мочевыводящих путей. Тромбозы. Инфекции носа, горла, органов слуха хроническая гипертония, стоматологические дефекты, болезни кожи, различные виды дерматита, аллергическая реакция, в том числе на ультрафиолет, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, усвоение белковых элементов. Третий тип отёков. И, наконец, самое интересное — бытовой тип. Причин возникновения отёка может быть много. Обезвоживание... Замедление тока лимфы, загущение. Избыточное потребление жидкости, особенно на ночь. Неправильный выбор диеты, голодание. Рацион с большим количеством жирной, острой, солёной еды. Злоупотребление алкоголем. Постоянный недосып. Неправильная поза во сне. Положение лицом в подушку, происходит сдавливание сосудов. Хроническое переутомление, гиподинамия. Чрезмерно высокая физическая активность. Использование некачественно неподходящей косметики. Длительное пребывание на открытом солнце или частое посещение солярия. Некоторые агрессивные косметологические процедуры. Использование гаджетов. Да-да, отдельная тема. При неправильном размещении экрана мониторов мышцы шеи спазмируются, и ток лимфы замедляется. Кроме выраженного отёка лица, экранная шея может приводить к таким последствиям, как затруднённое дыхание, Боль не только в шее, но и в спине. Возникать отёки могут в разное время суток. Например, сердечные чаще появляются по вечерам. В других случаях обычно страдают от отёков с утра. Давайте подробнее рассмотрим бытовые отёки. Я думаю, вы уже поняли, что при патологических отёках мы не пытаемся разбираться сами, а обязательно идём к специалисту. Обезвоживание. Мы думаем, что пьём много воды. С утра чашка кофе, В течение дня ещё пара кружечек чая и кофе. Кто-то предпочитает сок или газировку. Но к воде эти напитки не имеют никакого отношения. Как только в воду добавляется что-то, она перестаёт быть водой. А из-за недостаточного потребления чистой воды наша лимфа засоряется, становится гуще, вследствие чего замедляется её движение. Лимфа, от латинского «чистая вода», «влага», Образуется в интерстициальных пространствах и представляет собой практически плазму крови. В сутки образуется от 2 до 6 литров лимфы. Это система канализации нашего организма. А если в канализации засор? Думаю, все видели засор канализации. Что делать? Решение данной проблемы довольно простое. Пейте воду. Далее я приведу расчеты идеального водопотребления специалистов. Но, пожалуйста, не забывайте о тёплой воде натощак и хотя бы 8-10 стаканах в течение дня. Кофе, чая и других напитков вам уже не захочется. Привыкайте пить воду. Это необходимо для здорового функционирования организма в целом и лимфосистемы в частности. Избыточное потребление жидкости. Сейчас из каждого утюга нам кричат об употреблении достаточного количества воды и многие уже знают, что это примерно 2 литра в день. Если быть точным, физиологи рассчитали, что среднесуточная норма для здорового человека — 40 мл на 1 кг веса. Но практически никто не рассказывает, как пить воду правильно. По требованию организма, но не всё за раз. Ориентируясь на индивидуальные расчёты количества воды, при этом учитывайте, что бывают жаркие дни, изнуряющие тренировки, бани, а значит, пить вам нужно больше. Мой личный совет — поставьте напоминание на телефон или другое удобное для вас устройство. Привычка пить воду в течение дня постепенно выработается. Какая вода? Лучше всего для организма подходит чистая, живая вода, родниковая. На втором месте — фильтрованная, негазированная. Столовая и лечебно-столовая вода полезна в небольших количествах при определенных заболеваниях. Не рекомендуется для ежедневного восстановления водного баланса из-за высокого содержания минеральных солей. Такую воду употребляете по назначению врача. Некорректный рацион. Калий и натрий играют важную роль в контроле водного баланса организма. Натрий притягивает воду, калий её выталкивает. Если накануне вы не устояли перед солёненьким, вам помогут вода и продукты, богатые калием и магнием. Зелень, фасоль, бананы, авокадо, помидоры. Сладкое, простые углеводы, повышенный уровень глюкозы в крови, увеличивает выброс инсулина, который приводит к задержке соли и воды. Что делать? В следующем пункте я подробно расскажу о правиле тарелки. Диеты, голодание. Отёки могут провоцировать увеличение веса, застой воды. Так что многие, думая, что поправились, садятся на диету или устраивают голодовки. Но для поддержания водного баланса рацион должен содержать достаточное количество белка. Что делать? Не стоит придерживаться временных изменений питания. Старайтесь питаться сбалансированно и постоянно, соблюдая правила тарелки. Правила тарелки. Идеальный принцип питания — без долгих и мучительных подсчётов калорийности блюд, взвешиваний продуктов и ведения дневников питания. Это правило стало известно около 30 лет назад благодаря финским учёным, занимавшимся вопросами нормализации работы желудочно-кишечного тракта человека. Суть принципа проста. Нужно взять обычную тарелку диаметром 20-25 см и визуально разделить её пополам. Затем одну из частей — еще раз разделить на две равные части. В итоге мы получим три части, одну большую и две равных поменьше. Каждую из частей теперь необходимо заполнить. Первая часть, половина тарелки — овощи. Вторая часть, 1,4 — гарнир. Третья часть, 1,4 — белок. Распределение пищи таким образом позволяет человеку получить максимальное количество основных макрокомпонентов в течение дня. Первая часть. Правило тарелки подразумевает значительное потребление овощей во время приёма пищи. Польза от этого для организма огромна благодаря большому количеству минералов и витаминов. Эта часть тарелки самая низкокалорийная из-за минимального количества белков, жиров и углеводов, и при этом способствует быстрому насыщению благодаря клетчатке, содержащейся в овощах. Уникальная способность клетчатки заключается в умении набухать и увеличиваться в размерах в жидкостях, не перевариваясь под воздействием пищеварительных ферментов, вырабатываемых в желудке и тонком кишечнике. Благодаря этому свойству клетчатка отлично очищает желудочно-кишечный тракт, улучшая тем самым процесс расщепления продуктов и усвоения питательных веществ в организме. К тому же при ежедневном употреблении суточной нормы клетчатки снижается риск развития диабета, атеросклероза и желчнокаменной болезни и ускоряется процесс похудения. По правилу тарелки к овощной части не относятся бобовые и картофель. В высококалорийном картофеле большое количество крахмала, а в бобовых содержание белка выше, чем клетчатки. К рекомендуемым продуктам можно отнести Помидоры, огурцы, морковь, баклажаны, кабачки, капусту, белокочанную, цветную, морскую, брокколи, брюссельскую, китайскую, тыкву, рукколу, все виды зелени. Овощи могут быть как свежими, имеют наибольшее содержание клетчатки, так и тушёными, варёными, приготовленными на пару, гриле или в духовке. В качестве заправки рекомендуется оливковое, кунжутное или масло авокадо или лимонный сок. Вторая часть. Порция гарнира по объёму в готовом виде должна быть равна 3 четвёртым стакана. Одна четвёртая часть тарелки состоит из продуктов, содержащих сложные углеводы. Гречка, макароны из твёрдых сортов пшеницы, бурый дикий рис, булгур, кускус. Углеводная пища снабжает наш организм энергией, которая особенно необходима людям, занимающимся тяжёлым физическим или умственным трудом. Медленные углеводы, в отличие от быстрых, способствуют долгому перевариванию еды и более длительному чувству насыщения. Согласно правилу тарелки, к гарниру стоит переходить сразу после овощей. Третья часть. Последняя часть тарелки должна быть представлена пищей, богатой белками, мясом, рыбой, птицей, морепродуктами, яйцами, творогом, бобовыми. Отдайте предпочтение маложирным сортам рыбы, птицы и мяса, чтобы снизить калорийность, потребляемой в течение дня еды, и не создавать профицит калорий. Оптимальная порция белковых продуктов от 80 до 130 граммов. В организме человека белки — строительный материал, а также катализаторы всех биохимических реакций. Они доставляют необходимые витамины, жирные кислоты и другие полезные вещества в клетки. Помимо этого, белки позволяют нашей иммунной системе и многим органам функционировать без сбоев, участвуют в синтезе новых клеток и тканей, восстанавливают мышцы после серьёзных физических нагрузок. Дополнительные рекомендации. Правило тарелки идеально подходит всем, кто только начинает свой путь к здоровому и стройному телу или не хочет тратить время на более детальный и подробный анализ принимаемой пищи. Но несмотря на всю простоту, Необходимо соблюдать определенные рекомендации. Отдавайте предпочтение тушению, варке, запеканию в духовке или приготовлению на пару. Откажитесь от жарки, потому что это добавит обеду или ужину дополнительные калории. Не заправляйте блюда майонезом, кетчупом и другими жирными соусами. При приготовлении пищи замените растительное масло на оливковое. Постарайтесь не использовать в качестве гарнира картофель, белый рис и макароны из обычных сортов пшеницы. Начинайте приём пищи с овощей. Это позволит вам быстрее насытиться. Не переедайте. Не нужно заставлять себе доедать всю тарелку целиком, если почувствовали насыщение. Организм сам подскажет, когда он получил всё необходимое. Ешьте медленно. Чувство насыщения приходит минут через 15 после начала приёма пищи. Если вы будете есть быстро, то рискуете переесть. Правило тарелки исключает добавку. За один приём пищи тарелку можно наполнить только один раз. Используйте правило тарелки для обеденного и вечернего приёма пищи. Плюсы и минусы правила тарелки. Из плюсов можно выделить следующие. Регулярное потребление большого количества овощей, богатых витаминами и клетчаткой. Равномерное распределение основных макрокомпонентов пищи — белки, жиры, углеводы. Возможность вносить разнообразие в свой рацион. Экономия времени на ведение дневника питания и подсчёте калорий. Простота. Калорийность, достаточная для поддержания веса. правило тарелки — отличный помощник при составлении меню, с помощью которого можно быть уверенным. Баланс необходимых организму макрокомпонентов в блюде будет соблюдаться. Но, как и любой метод, правила тарелки имеет нюансы, которые следует учитывать при составлении своего рациона. Поэтому, прежде чем начать следовать данному принципу, стоит реально оценить все его недостатки, среди которых. Правило не предусматривает важные рекомендации относительно общего режима питания и питья продолжительности интервалов между приёмами пищи, употребления молочных продуктов. Отсутствуют строгие ограничения и запреты. Не учитываются особенности питания людей с какими-либо заболеваниями, индивидуальные особенности организма и режима дня. Больше подходит для поддержания веса. Избавиться от лишнего с помощью этой методики будет сложнее. Для достижения максимального эффекта от метода — Учитывайте свои цели, особенности организма и образ жизни. Обратитесь к специалисту, так процесс будет быстрее и качественнее. Учёт всех плюсов и минусов при составлении вашего рациона позволит сделать процесс перехода на правильное питание максимально эффективным. Рацион с большим количеством жирной, острой, солёной еды. Очень часто наше традиционное питание становится причиной задержки жидкости в организме. Задавшимся целью избавиться от отёков, качество питания должно быть на первом месте. Одна из основных причин отёков — избыток соли, поэтому нужно придерживаться её физиологичной нормы. Она составляет не более 5 граммов в сутки. Что делать? Из рациона следует исключить приправы, фастфуд, соленья, солёные орешки, чипсы — Сухарики со специями, готовую еду, заморозки, консервы, закатки — всё, что вы приготовили не сами. Сушёную рыбу, копчёности, колбасы и сосиски, кетчупы и магазинные соусы. Не меньшее влияние оказывают и сладости. Сахар, как и соль, провоцирует жажду и задержку жидкостей. Необходимо минимизировать количество конфет, шоколадок, сладких булочек, пончиков, пирожных и тортов. Особенно коварны сладкие и жирные продукты. Лучше вовсе их исключить вместе с пакетированными соками и газировками. Ещё одни провокаторы — пряные блюда, соусы с перцем, специями и маринады. Всё это стимулирует аппетит и жажду и в конечном счёте ведёт к перееданию и потреблению избытка жидкости. Злоупотребление алкоголем. Сильные отёки после алкоголя образуются из-за его способности притягивать к себе молекулы воды и долгое время удерживать их. Хорошо известно и его мочегонные действия. Во время употребления алкогольных напитков частота похода в туалет растёт. Но, несмотря на мочегонный эффект алкоголя, человек страдает не только от тошноты и мучительных головных болей, но и от мешков под глазами, опухания пальцев и лодыжек. Давайте разбираться, почему. У курящих людей утренняя одутловатость лица сильнее, чем у некурящих — из-за негативного воздействия токсинов на состояние лимфатической системы. Ситуация кажется нелогичной. В состоянии похмелья масса тела увеличивается за счёт скопления в мягких тканях воды, и одновременно возникает сильнейшая жажда, указывающая на нехватку жидкости в организме. С одной стороны, нужно много пить, чтобы ликвидировать обезвоживание, с другой — необходимо избавиться от излишков воды, чтобы убрать отёки. Этиловый спирт не остаётся в желудке, а достаточно быстро всасывается в кровь. Затем он разносится по всему организму и накапливается в мягких тканях. В связке с ним через клеточные мембраны проходят и молекулы воды. Чем их больше, тем более выражена отёчность лица, ног и кистей. Что делать? Нужно разжижить кровь и одновременно обеспечить организм микроэлементами. Органы всех систем жизнедеятельности — заработают в полную силу, ускорится кровообращение и обмен веществ, и вскоре исчезнет и адутловатость в лице и теле. Во время переваривания пищи внутренняя жидкость расходуется на синтез желудочного сока, поэтому рекомендуется пить воду за 30 минут до еды. Если же пить воду после еды, она выводится вместе с пищевым комком через кишечную полость и кровь не разжижает продукты быстрого и безопасного разжижения крови — помидоры, капуста, лук, чеснок, малина, клюква и другие. Недосып. Режим дня и сна чрезвычайно важны для правильного функционирования всех систем нашего организма. При недостаточной продолжительности сна происходят определенные метаболические нарушения, но и при длительном сне возникают нежелательные процессы. Когда человек спит, Он долгое время находится в положении лёжа и не совершает почти никаких действий. Ни сила тяжести, ни работа мышц не содействуют сохранению оптимального качества кровообращения. В венах застаивается кровь, её жидкая часть частично выходит в ткани, в результате чего формируются отёки. Определённую роль играет и физиологический ночной ацидоз, снижение pH крови, которое также предрасполагает скоплению жидкости в тканях. Также котёк уведёт избыточное употребление напитков перед сном. Во время сна все системы работают медленнее, и тело не успевает полностью переработать поступившее. Что делать? Постарайтесь настроить свой режим. В идеале нужно просыпаться и засыпать в одно и то же время одного дня. То есть если подъём у вас в 7 утра, засыпать желательно в 22.00, но не позже 23.00 и так каждый день. Физиологический режим дня вырабатывает условные рефлексы, которые со временем становятся устойчивыми привычками и оказывают положительное влияние на функции организма. Привычка ложиться спать в одно и то же время способствует быстрому засыпанию. Организм лучше восстанавливает силы. Приём пищи в определённое время стимулирует хороший аппетит и помогает лучшему усвоению продуктов питания. Занятия спортом повышают выносливость. Это и интересно. Режим и биоритмы. Несмотря на современный, довольно активный темп жизни, в организме человека заложена собственная программа — биологические ритмы. Распорядок дня для здорового образа жизни связан с этим явлением. Всё живое на Земле подвержено влиянию биоритмов. Биоритмы — это периодическая динамика интенсивности физиологических процессов. С ними могут быть связаны и психоэмоциональные колебания. Ритмы поддерживают функционирование нашего организма. Механизм биоритмов сложен. Это внутренние часы, обеспечивающие развитие и гармонию жизни в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. Неправильная поза во сне. Самая распространённая ошибка — сон на боку или животе. Данные позы очень комфортны, но это чисто психологический момент, дающий ощущение безопасности и защищённости, вследствие чего организм успокаивается, и вы засыпаете. Однако эти позы превращают ваш ночной отдых от шести часов непрерывного давления на внутренние органы, растягивания и сминания кожи, что в свою очередь провоцирует не только утреннюю отёчность, но и заломы на лице и теле. После длительного сна лицом в подушку, когда ваша голова и шея находятся в неестественном положении, нарушается отток лимфы. А если она не может правильно циркулировать, то происходит застой в рыхлых тканях лица, в частности, в зоне вокруг глаз. Что делать? Если вы жалуетесь на утреннюю отёчность, пересмотрите ваше место для сна. Создайте себе максимально комфортные условия. Смените подушку на более мягкую и менее высокую. Вполне подойдёт обычная ортопедическая подушка с выемкой посередине, или анатомическая, которая будет принимать форму вашей головы. Она, кстати, ещё и предотвратит появление заломов на лице после сна. Убедитесь, что длина кровати соответствует вашему росту, и вам не приходится спать в позе эмбриона, а утром просыпаться с отёками и болями в спине. Матрас не должен быть мягким. Лучше средней или повышенной жёсткости. Чем тяжелее человек, тем жёстче матрас. Но если есть проблемы со спиной, За помощью в выборе матраса лучше обратиться к специалисту. Спать лучше в прохладной комнате. Отодвиньте изголовье кровати от действующих отопительных устройств — батарей, каминов, обогревателей — или убавьте мощность перед сном. Если на улице жара, то тщательно проветривайте комнату, в которой спите. Если проветривание не спасает, используйте увлажнитель воздуха или вентилятор. Включите диффузор, с расслабляющими ароматами эфирных масел. Хроническое переутомление. Интенсивное развитие информационной и социальной среды негативно сказывается на психофизическом состоянии человека, тем самым провоцируя болезни, неизвестные ранее науке. Одним из таких расстройств является синдром хронической усталости. Ощущение постоянного переутомления. Поражение приводит к сбою в регуляции тонуса сосудов, обменных процессов и питания тканей. Это нарушает проницаемость сосудистой стенки и ухудшает отток избыточной жидкости. Что делать? Старайтесь меньше обращать внимание на негативные внешние раздражители. Окружите себя комфортом и позитивом. Уделяйте внимание себе. Больше общайтесь с молодёжью и детьми. Они точно знают, как радоваться жизни без побочных эффектов. Гиподинамия — это малоподвижный образ жизни, при котором мышцы не получают должной нагрузки и не дают движения лимфосистеме. Как раз застойные явления и вызывают отёки не только лица, но и тела. Когда вы в движении, ходите, бегаете, идёте по лестнице, мышцы ритмично сокращаются и сдавливают глубокие вены. Благодаря венозным клапанам кровь течёт только в нужном направлении. При отсутствии движения этот механизм не задействован, и отток происходит медленнее. Сама кровь не будет подниматься против силы тяжести. При гиподинамии кровоток в нижней половине тела сохраняется, а его отведение снижается, что ведёт к застою жидкостей. Что делать? Двигайтесь. Возьмите за правило проходить хотя бы 10 000 шагов за день. Это примерно часовая прогулка, которую можно разделить на два раза по 30 минут. Гуляйте в любую погоду. Свежий воздух и движение не дадут отёкам шанса. Вместо лифта выбирайте лестницу. Запишитесь на танцы, аквааэробику, йогу. Пусть активность будет не только на пользу, но и в удовольствие. Чрезмерная физическая активность. Есть и оборотная сторона физической активности. Недаром говорят, что всё хорошо в меру. Излишняя любовь, особенно к силовому спорту, вызывает травмирование и спазмирование мышц, что пережимает сосуды и не даёт лимфе нормально циркулировать. И опять мы сталкиваемся с проблемой застоя жидкости. Что делать? Не забывайте о растяжке после тренировки. Она полезна для восстановления мышц и предотвращения травм, а также улучшает кровообращение и лимфоток. Польза растяжки. Снижение мышечного напряжения. Растяжка расслабляет мышцы, помогает им вернуться в исходное состояние и предотвращает появление спазмов. Улучшение гибкости. Регулярное выполнение упражнений на растяжку повышает эластичность мышц и связок, что увеличивает амплитуду движений. Ускорение восстановления. Растяжка стимулирует кровообращение, улучшая доставку кислорода и питательных веществ к мышцам, что ускоряет процессы регенерации. Профилактика травм. Эластичные мышцы и связки лучше справляются с нагрузками, что снижает риск их повреждения. А вечером, перед сном, примите ванну с морской солью. Это самый простой и доступный способ расслабиться в конце дня. Джесси Бракамонте, доктор медицинских наук, врач семейной медицины, Рассказывает, что он советует принимать ванну с солью своим пациентам для расслабления, снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Безусловно, соль нельзя рассматривать как панацею от всех болезней, дополняет эксперт. Но она прекрасно подходит как способ релаксации. Некачественная, неподходящая косметика. Лицо может опухать ещё и потому, что вы пользуетесь неподходящей косметикой или не смываете макияж перед сном. Обязательно умывайтесь, смывайте декоративную косметику и подбирайте себе подходящий уход. Если кожа очень чувствительная и требует особого обращения с ней, лучше проконсультируйтесь с грамотным дерматологом и подберите соответствующее вашему типу кожи средства, отдавая предпочтение косметике с натуральным составом и без аллергенов. Ведь аллергия на косметику — довольно частое явление. Растёт её потребление, и чаще всего страдают слизистая глаз, веки, кожа лица, деликатные области шеи и декольте. Что делать? Если вы не знаете, какую уходовую косметику выбрать, чтобы она отвечала всем этим требованиям, я рекомендую косметические средства на натуральных составах. Они подходят и для умывания, и для лимфодренажного массажа, хорошо очищают кожу, помогают за ней тщательно ухаживать, поддерживая красоту и свежий внешний вид. Многие средства вы можете сделать сами, в домашних условиях. Рецепт антиотёчных патчей из кофе. Кофеин отлично справляется с небольшой отёчностью в зоне вокруг глаз. Ингредиенты. 50 мл кофе, 1 столовая ложка желатина. Способ приготовления. Шаг первый. Смешиваем кофе с желатином и подогреваем на плите или в микроволновке до закипания. Шаг 2. Для основы патчи возьмите ватный диск и разрежьте его на пополам. Шаг 3. Даем дискам напитаться кофе с желатином и остыть. Готово! Можно сделать сразу несколько штук, которые удобно хранить в холодильнике несколько дней. Длительное пребывание на солнце или частое посещение солярия. Механизм развития отёка лица после загара уже хорошо изучен. Уэф-лучи проникают в глубокие слои кожи и нарушают циркуляцию крови в капиллярах. Из сосудов начинает испаряться жидкость, ведь под солнцем происходит её нагревание, и скапливаться в подкожных слоях. Чаще всего отёку подвергаются веки, нос, область вокруг рта. Нередко проблема касается только одной половины лица. Это зависит от того, с какой стороны, в каком направлении находились солнечные лучи. Конечно, после загара отёк лица появляется не у каждого человека. Ведь для этого должны присутствовать провоцирующие факторы. Аллергическая реакция на ультрафиолетовые лучи или солнцезащитные средства. Возможно, высыпание и сильный зуд. Солнечные ожоги. Кожа лица сначала краснеет и сразу же начинает отекать. Процесс сопровождается сильным болевым синдромом и жжением. Невозможно прикоснуться к лицу, улыбнуться, сложно разговаривать и даже моргать. Что делать? В большинстве случаев отечность лица можно снять самостоятельно в домашних условиях, используя и специфические лекарственные препараты — антигистаминные, пантенол, бипантен, гель алоэ вера и народные средства — примочки, компрессы, маски. Маска с киви. Киви — чемпион по содержанию витамина С. Он омолаживает кожу, придаёт ей упругость, а также помогает бороться с акне. Ещё один ингредиент маски — миндаль. Успокаивает, борется с сухостью, дряблостью кожи. Миндальная пудра также способствует осветлению кожи, что очень кстати после чрезмерного загара. Ингредиенты. Киви — половинка без кожуры. Миндаль, смолоть до состояния пудры, 8-10 граммов. Мука, 1-2 столовой ложки. Смешайте все ингредиенты, нанесите на лицо, оставьте примерно на 15 минут. Смойте водой. Можно использовать эту маску один раз в неделю. Маска с огурцом. Огурец — источник увлажнения, свежести и энергии для кожи. Он помогает уменьшить количество меланина и контролировать его выработку, стимулирует выработку коллагена, мягко осветляет и увлажняет кожу. Его охлаждающие, успокаивающие и заживляющие свойства очень подойдут для лечения солнечных ожогов. Также огурец известен своими противоотечными свойствами, что в жару тоже очень кстати. Другие ингредиенты не менее полезные. Мёд помогает сохранить кожу увлажнённой. Йогурт способен убрать омертвевшие клетки, осветлить тон и успокоить кожу после загара. Ингредиенты: огурец тёртый 1 столовая ложка, мёд 1 чайная ложка, йогурт 1/2 чайной ложки. Смешайте все ингредиенты и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте. Эту маску можно применять два раза в неделю. Но если состояние сопровождается повышением общей температуры тела, одышкой, жалобами на нехватку воздуха, тошнотой, то нужно немедленно прибегнуть к квалифицированной медицинской помощи. Скорее всего, причиной отёка стала аллергия на солнце и развивается её осложнение. Инъекционная косметология. Практически любая инъекционная процедура в той или иной степени вызовет отёк. Со временем Он станет стойко выраженным. Быть может, вы замечали тех, кто часто пользуется такой услугой. Лицо выглядит одутловатым. Раньше я часто посещала крупные конференции косметологов, где сами специалисты называли таких клиентов «богатые алкоголички». И вовсе не из-за пристрастия к спиртному. Пункт первый. Ботокс. Препарат для омоложения лица — Показания и противопоказания, к использованию которого обуславливаются особенностями организма, блокируют мимические мышцы, что приводит к разглаживанию морщин на поверхности кожного покрова. Вместе с разглаживанием морщин происходит обездвиживание мышцы, то есть она перестает работать, вызывая застойные процессы. Процедуру нужно повторять хотя бы раз в полгода, со временем чаще и с большим количеством единиц препарата. Застойный процесс прогрессирует. Пункт второй Филлеры. Состав, обладающий повышенной вязкостью, выступает в качестве восстановления объёма тканей в проблемных участках. Рекомендуется для устранения глубоких складок, коррекции лицевого контура, увеличения объёма губ, а также удаления рубцов, оставшихся после хирургических операций. Филлеры могут пережимать пути оттока, что также усиливает отёк, А препараты с выраженной гидрофильностью, например, на основе гиалуроновой кислоты, притягивают ещё больше воды. Пункт 3 Биоревитализация. Профилактическая методика, основанная на восстановлении водного баланса кожи, утрата которого является одним из факторов старения. Инъекция с гиалуроновой кислотой, в которую также могут включаться витамины и аминокислоты, заставляет организм усилить продуцирование эластина и коллагена но и спровоцировать отёчность лица. Пункт 4. Мезотерапия. Процедура, предусматривающая использование комбинированных сочетаний препаратов, содержащих полезные витамины, аминокислоты, пептиды или политики. Они тоже притягивают воду. Пункт 5. Пилинги. Также вызывают отёки на лице и веках, возникающие из-за того, что в ткани выходит жидкая часть крови, Так как мелкие сосуды становятся более проницаемыми. Происходит это в течение первых трёх дней после процедуры и сохраняется ещё несколько дней. Этот вид осложнений наиболее характерен для ретиноидных и механических пилингов и лазерных процедур. Конечно, косметологических процедур и техник их выполнения существует довольно много. Я перечислила лишь самые популярные. Быстрое и агрессивное решение проблемы не всегда хорошо. А для нашего организма любое стороннее и нефизиологичное вмешательство вызывает сбои в работе организма в целом. Частым побочным эффектом от такого вмешательства является застой жидкости в межклеточных пространствах и практически нисходящий отёк лица. Что делать? Массаж. Это классический и экологичный способ, позволяющий устранить отёчность и достичь омоложения безсторонних средств и препаратов. Полезные свойства массажа. Контурная коррекция, снятие одутловатости и отёчности, разглаживание морщин, улучшение цвета и повышение тонуса кожи, расслабление напряжённых мышц. Накопительный эффект обуславливается нормализацией кровотока и циркуляции лимфы. Может проводиться как в салоне, так и в домашних уходовых рутинах. Микротоковая терапия — современный метод включения мышц лица позволяющий добиться естественных результатов без радикальных вмешательств. Данная терапия основана на применении очень слабых электрических импульсов. Они мягко стимулируют клетки кожи и мышц, улучшают обмен веществ, кровообращение и лимфоток. Польза микротоков для лица в том, что мягкие ткани получают больше кислорода и питательных веществ, а продукты обмена выводятся быстрее. Уменьшаются отёки, выравнивается цвет лица, а кожа становится сияющей. Миостимуляция снижает мышечное напряжение. Процедура безболезненная и комфортная. Может проводиться как в салоне, так и в домашних условиях при помощи бьюти-помощников, микротоковых масок и различных массажёров. Как и любую манипуляцию, следует делать курсом для стойкого накопительного эффекта. Гаджеты. Зависимость от гаджетов возрастает у нас с каждым днём. Теперь можно и одежду, и еду заказывать с доставкой на дом, без лишних телодвижений. Но телефоны, планшеты, компьютеры были придуманы для нашего удобства, а не во вред здоровью и внешнему виду. Постоянное положение головы, наклонённой вперёд, так называемой «экранной шеи», спазмирует мышцы шеи и затрудняет отток лимфы. Свет от гаджета, именуемый High Energy Visible Light, вызывает преждевременное старение кожи. Его излучают мониторы, смартфоны, планшеты, плазменные телевизоры, электронные книги и LED-лампы. Данный высокоэнергетический свет по своему спектру подобен ультрафиолету типа А. А как мы все знаем, облучение ультрафиолетом наносит большой вред организму. Голубой свет гаджетов вызывает разрушение коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и упругость кожи. Кроме того, образуются свободные радикалы, вызывающие дополнительную травматизацию кожи. В итоге кожа подвергается цифровому старению. Также нарушается выработка мелатонина, который отвечает за здоровый сон. Результат негативного воздействия, недосыпание, постоянная сонливость и отечность. Что делать? Старайтесь минимизировать использование гаджетов. Устраивайте детокс-дни. Убирайте умные девайсы за несколько часов до сна. Держите их на уровне глаз. Не опускайте голову над телефоном или планшетом, а ноутбук поставьте на подставку так, чтобы он был на уровне глаз. Интересно, насколько постарела моя кожа при создании данной книги? Ничего, скоро изобретут чудо-крем от пагубного света гаджетов. Уходовые процедуры за кожей лица. Перед тем, как приступить к практической части и различным манипуляциям в борьбе за здоровый вид лица, важно правильно подготовиться. Итак, приступим. Умывание, очищение лица. Во-первых, как мы уже узнали ранее, для правильного очищения лица важно подобрать себе косметику по типу вашей кожи. Чтобы от умывания был лёгкий лимфодренажный массаж, Наносите и смывайте средства по массажным линиям. Не стягивайте кожу лица вниз. Умывайтесь утром и вечером. Хотите смыть косметику и грязь окружающей среды? Вам отлично подойдёт гидрофильное масло, по которому в том числе можно делать и массаж лица. Суперэкономия. Средства два в одном. В отличие от обычных масел, оно не вызывает комедогенности и очень глубоко очищает поры. Отлично справляется с высыпаниями и проблемные кожей лица. Но можно использовать и другие средства очищения. Двухфазные или кремовые текстуры. Для первого этапа нам не нужна агрессивность и уж точно не стоит применять мицеллярную воду. В качестве второго этапа умывания и альтернативы готовым пенкам я рекомендую угольное мыло. Да, именно мыло. Но не просто вспенить его в руках и намылить лицо а предварительно взбить специальной сеточкой для создания пены и умываться уже этой густой взбитой пеной. После такого умывания вы не только устраните следы отёчности, но и улучшите цвет и качество кожи. Нанесение масла. Если делаете массаж по маслу. Если вы делаете лимфодренажный массаж руками или массаж с использованием гуаша, роллера, то обязательно перед началом нанесите средство для массажа. Для массажа я также советую использовать гидрофильное масло. Оно не закупоривает поры кожи, позволяя ей дышать, и не вызывает высыпаний. Легко смывается тёплой водой после процедуры, растворяясь в мягкое молочко. Смывание масла после массажа. По завершении массажа масло смыть обязательно, чтобы не провоцировать появление высыпаний. Не думайте, что масло полезно для лица и хорошо увлажняет кожу. Есть один существенный минус — Некоторые виды масел комедогенны, способны загрязнять и закупоривать поры. Поэтому я советую смывать средства, по которому вы делали массаж. Также во время массажа кожа может отдавать накопившиеся загрязнения. И это ещё один пункт в пользу очищения кожи после массажа. Уход за кожей после умывания. После умывания слегка нельзя тереть, промокните лицо полотенцем, желательно одноразовым, так как махровые собирают бактерии, Либо меняйте полотенце каждый день. Грязное полотенце — очень частая причина проблем с кожей. И нанесите жидкое увлажнение, в состав которого входит гиалуронка и коллаген. Успеть за 3 секунды. Уровень влажности кожи после умывания резко снижается. Поэтому тут мы всегда должны использовать правило 3 секунд. У вас есть всего 3 секунды, чтобы увлажнить кожу после очищения. Почему нужно успеть за 3 секунды? При умывании поры открываются. Через 3 секунды после уровень влажности кожи падает лишь на несколько процентов. Через полминуты уровень влажности снижается до 50%, а через минуту — до 30%. Если вы не увлажните лицо в течение 3 секунд после умывания, то кожа и сушится, и запустится процесс старения. И уже теперь можно наносить свой любимый крем. Подбирайте его по типу кожи и помните, в межсезонье важно выбирать увлажняющий крем, зимой питательный, а летом стоит подумать, чтобы устроить коже кремовую диету и отказаться от него вовсе. Но не забывайте о защите от солнца. Наносите крем по уже знакомым массажным линиям, либо используйте технику пальчиковый душ. Слегка простукайте всё лицо мягкими движениями подушечек пальцев. Ни в коем случае не растирайте кожу особенно зону в области глаз.